Ева Куракина – уважаемый маг-артефактор. Вот и на этот раз ее двоюродный брат, глава тайной стражи Москвы, попросил ее помощи в важном деле. Убит один из наследников императорского рода Романовых Николай. Ник был давним другом Евы и возлюбленным ее лучшей подруги ведьмы Ли. Более того, его смерть связана с артефактами – загадочными кольцами Пушкина поэтому Ева соглашается сопровождать стража Даниила Нарышкина в Петербург.